Глава, пятьдесят седьмая. У меня в груди что-то сжалось. Невольно я повернулась к Геральду, не желая упускать ни единого слова. В голове промелькнула мысль, что он сейчас расскажет нечто очень важное, значимое, что разделит наши взаимоотношения с магистром на «до» и «после». «Вы уже проходили по истории рейвенскую попытку переворота?» — спросил меня третий-шестой, на что я отрицательно помотала головой. Что-то такое слышала, но не вникала в подробности. «Двадцать лет назад в Драгомии назрел серьезный конфликт во время войны за Террией», продолжил Геральт Нивен III. «Приближенные к королю драконы требовали снять с людей их права и свободу. Требовали собрать их в колонии и использовать как дешевую рабочую силу, как пушечное мясо на фронте, лишь бы не погибали достойные драконы». «Ужас какой!» Пробормотала я, боясь даже себе представить подобную картину. Его Величество Кингон Нивен, мой дед, с возмущением отверг эту идею. Несмотря на то, что люди были слабее нас, их было много, гораздо больше, чем драконов. И если они восстанут против нас, то нет, они не смогут победить. Но, пользуясь численным преимуществом, они убьют многих из нас. Зачем это надо? К тому же люди талантливые, ремесленники, артефакторы, рабочие. Где найдешь дракона, который согласится печь хлеб и держать кондитерскую лавку? Значит, Розе человек? Подумала я, прекрасно понимая, о ком идет речь. Нечто подобное о превосходстве одной расы на другой мы проходили в моем мире на уроках истории. Моему деду нравились люди. За ваш неугасаемый энтузиазм, любовь к жизни, за вашу любовь к труду и умению приспосабливаться к любой, даже самой сложной жизненной ситуации. А вот его приближенные были разочарованы отказом и посчитали короля слабым. Решили его спровоцировать с помощью людей. Ну как? Подкупили группу разбойников и организовали жестокое нападение на его младшую сестру. В этот момент глаза третьего-шестого недобро сверкнули, а руки непроизвольно сжались в кулаке. Напали на Нитиру, ее мужа Джастина Кьяртона и их семилетнего сына Райна. Именно люди убили родителей дяди, заставив малыша-дракона смотреть на сие кошмарное действо. Издевались, били, плевали в него, а затем бросили одного посреди безлюдной местности и ушли. Кинган лишь на шестой день смог найти полуживого драконёнка и выходил его в своем замке. Усыновил его и воспитал как родного вместе с Амадеем. Это... Я осеклась, подбирая верные слова, но не смогла и лишь закрыла лицо руками. Страшно представить, что чувствовал малыш. Один одинешник, лишившийся родителей, раненый, голодный, замерзший. Захотелось прямо сейчас побежать к Райну, крепко его обнять и никогда больше не отпускать. Вот только... Ну-ну, только не реви, преувеличенно бодро сказал третий-шестой. Все закончилось хорошо, дракона выдали их же сообщники-люди, всех причастных казнили, Понадобились годы, чтобы мир был восстановлен, но теперь баланс соблюден. Знаю, что драконы до сих пор считают себя сильнее людей, но они прекрасно понимают, что без вас нам будет очень туго. Скажу больше, мои сверстники вполне себе дружелюбные». «Ага», — хмыкнула я, ненадолго отвлекаясь от мысли о Кьяртоне. «Вспомнить наше знакомство? Ты унижал человека только потому, что он из другого мира». Гэри картинно вздохнул и закатил глаза. «Дерзкая, ну ты как маленькая. Да, я позволил себе немного больше, но не потому, что не люблю детей». «Тогда почему?» Наседала я на него. «Да потому что я был главным задирой Горинской академии. Самым крутым, самым несносным, самым дерзким», — выдал третий-шестой. «А как повелся с тобой, так и этого звания лишился. Стал примерным драконом, аж самому тошно». Повинуясь внезапному порыву, я обняла ненаследного принца со словами. Спасибо за откровенность, Гэри. Ты самый-самый-пресамый -самый -самый лучший! Вообще-то, Гэральт обнял меня в ответ, бормоча на ухо. Будет лучше, если ты скажешь это своему истинному. Окружи его заботой дерзко, и ты не пожалеешь. Заботой, говоришь? Невесело ухмыльнулась я. Думаю, он первым делом меня прогонит. Ему притит одна мысль, что его истина той же расы, что убила его родителей. Гэральт Нивен Третий громко цокнул языком и отстранился. держа ладони на моих плечах. «Подумай, как женщина дерзкая. Ты милая, добрая, хорошая. Язык, правда, как жалко у пщелки, но это терпимо, когда ты молчишь. Я дам тебе подсказку». Кьяртон рос в роскоши и богатстве. Он не мог наследовать престол, но перед ним присмыкалась вся Драгомея. Но знаешь что? Что? Никто никогда не заботился о нем, потому что сам этого хочет. Мальчишки к Яртону утирали сопли слуги и спешили выполнить все его пожелания, но не потому, что его любили, а потому, что он был членом королевской семьи. Понимаешь разницу? Я понимала. И я понимала, что хочу позаботиться о своем истинном, быть рядом в трудную минуту, просто потому, что он всегда был рядом со мной, несмотря на его неприязнь к людям. Я хотела ответить ему взаимностью и дать чуть-чуть больше, но я не знала, примет ли он мою заботу. «Кажется, я высказала эту мысль вслух, потому что Гэри встал на ноги, потянул меня за руку, вынуждая тоже встать и подтолкнул в сторону палаты Райна, где проводились сеансы исцеления Лайнс и Герард. Иди и дай ему то, в чем он так сильно нуждается, но боится в этом признаться. Поверь, ты увидишь другую сторону своего истинного».